Глава 11: Первый бой. Вилха мучился, старательно вспоминая все более-менее важные события последнего полугодия. Иногда потирая кулаком глаза, иногда долго и пристально глядя в окно, чтобы проморгаться, иногда делая несколько глотков сока из стакана, тоже помогало успокоиться. Попытки добиться приглашения во дворец были не очень успешные, так как служить при дворце Вилпу не собирался, а судьбой вилха заниматься следовало после окончания академии. Вот если бы они не за невестой, а с невестой пытались прорваться, им бы сразу позволили. Женихов же в столичной обители без вилп хватало. Но именно во имя этого проникновения в святая святых, на балы, где водятся невесты со всей страны, отец поднял все свои старые связи, ездил по гостям сам и приглашал гостей в замок. Давние знакомые, которых даже по магическому шару уже забывали с праздниками поздравить. Дальняя родня, о существовании которой Вилха не подозревал. Ну и, само собой, высоко взлетевшие родственники, о которых иногда упоминалось, но которые сами старательно игнорировали существование суспрессов. Все средства были пущены в ход во имя счастливой женитьбы старшего сына. Вилпу несколько раз упоминал что ощущает себя породистым жеребцом, которого собираются как можно выгодней продать. Они еще тогда долго смеялись, что породистые кобылки чувствуют себя примерно так же, даже хуже. Ибо их в модной сбруи почти неприкрыто выставляют во время этих балов как товар на ярмарке. Вилха еще очень радовался, что у него все будет проще. Служба во дворце и поиск среди вторых или третьих дочерей уже не слишком родовитых семейств. Там не такая высокая конкуренция, и можно будет рассчитывать на чувство. Мало ли? Вон у отца с матерью любовь же давняя. Юноша отвлёкся и искоса посмотрел на магичку. Интересно, а как теперь? Что его ждёт теперь? Превратить в дерево его не позволят. Нишему духу не отдадут, а дальше что? Конечно, об этом ещё рано думать, но задумываться никто не мешает. «Закончил?» Женщина отвлеклась от чтения какой-то толстой книги с серой неброской обложкой. «Явно не роман, типа тех, которых читала мать. Скорее, какой-нибудь толстый том философских высказываний, любимых отцом. А нет. Вообще, учебник какой-то. Общий курс чего-то там магического». «Вроде бы да, пока больше ничего не вспоминается. Простите». Вилха немного виновато улыбнулся. Он честно старался, но память — странная штука. Разговоры с братом вспоминались гораздо лучше, чем имена и титулы тех, кто приезжал к ним в последнее время. А уж к кому там ездил отец самостоятельно, вообще тайна, о которой знала лишь мать, наверное. «А на кого может трудиться, не покладая лапок, низший дух? Тебе тоже в голову не приходит?» С легким ехидством поинтересовалась магичка. «Нет». Вилха горестно вздохнул и встал из-за стола. Он даже в академии столько сразу не писал, разве что когда к экзаменам готовился или доклады строчил. Кстати, о докладах. «Можно же с преподавателями попробовать поговорить», предложил он, стараясь не смотреть на женщину. «Конечно, скорее всего, от него все отвернутся. Он бы сам так же поступил, наверное. Но будет повод просто попрощаться, пусть и прохладно, как с чужими». Или лучше не надо? Отрезать и забыть? У нас на шестом курсе есть лекция о тотемных животных. Духах, привидениях, общения с оставшимися у черты предками. Отлично. Правда, мне пообещали специалистов с выездом на дом, но что-то они уж очень сильно задерживаются. Магичка одобрительно улыбнулась, а потом предложила. Пойдём прогуляемся. Может быть, дух и правда отправился за нами. Вот и поймаем его в лесу совместными усилиями. «Ты же умеешь уже управлять деревьями?» Вилха смутился, потому что до успехов брата ему было трудиться и трудиться. Но кое-как, кое-что. Задержать на пару секунд он точно сумеет. «Вот и потренируешься заодно». Женщина тоже встала, потянулась и первой направилась прочь из столовой. Магический шар она взяла с собой, но со времени ее разговора с Марком прошло уже больше часа. Что-то было не так. Поймав пробежавшую мимо девушку-прислугу, Сейда предупредила, что уходит проветриться, но не стала уточнять, куда именно. Подхватив мальчишку под руку, она прогулочным шагом направилась по тропинке в лес, но потом резко свернула через мостки поперек узенькой речушки. А магический шар бросила в кусты. Естественно, Дряд последовал за ней, не совсем понимающий, зачем всё это, но послушно доверяющий. Хорошая черта. Если бы был капризный шумный выскочка, которому постоянно надо что-то доказывать, было бы сложнее. Женщина потащила мальчишку вдоль речки за холмы, потом свернула в лес и остановилась. Ждём, объявила она, усаживаясь прямо на траву и дёргая Дряда за руку. Не возвышайся, как глубятня в зарослях. «Падай рядом». Юноша, оглядевшись, действительно упал, вернее прилег, вытянулся на земле, замер, обратившись вслух и вдыхая запах леса, по которому успел соскучиться. Сообразив, что они тут или спрятались, или залегли в засаде, он попытался наладить связь с корнями. И пусть не с первой попытки, ему это удалось. Правда, проваляться пришлось достаточно долго, более получаса. Но магичка никуда не торопилась. Спокойно сидела и читала взятую с собой книгу. А сам Вилха наслаждался процессом, погружаясь в единение с природой. «По тропинке кто-то идет», — шепотом сообщил он наконец. «Тяжелый. Точно не эльф или нимфа. И не дух, конечно. Их несколько. Они топают, шумят и пугают птиц. Они большие». Корни описывали Вилха то, что видят деревья, а юноша тихонько пересказывал магички. «Их четверо, зелёные». «Орки, наверное», — предположила Сейда и нахмурилась. «Они тащат с собой человека из тех, кто часто тут бегает. Деревья её знают. Они волнуются». Юноша и сам заволновался, но магичка уверенно и немного хищно улыбнулась. «Четверо против меня одной. Как-то даже обидно» с искренним возмущением произнесла она. «Если бы предателем был Марк, он бы предупредил этих умников, что в последний раз я одним разрядом уложила десяток. Так что, скорее всего, прослушка была или на мне, или на моём шаре. Себя я осмотрела, шар выбросила. Значит, найти нас они не должны». «А служанка?» — уточнил Вилха. Не то чтобы его сильно волновала судьба девушки, но все равно как-то не очень правильно позволять каким-то там оркам безнаказанно красть из замка прислугу. Отца бы подобное расстроило. «Служанку отнимем», — успокоила юноша Сейда. «Странно, они вроде бы уже довольно давно вдвоем, а непонятных приступов с желанием или изнасиловать или придушить нет. Хорошо. Жаль, Арнеса не успела предупредить». Но ничего, большой мальчик. Увидит столовый специальный знак, сообразит, что у них тут проблемы. «Мне бы их живьём взять?» Женщина потрясла кистями рук, готовясь к бою. Уголёчки допрашивать сложно. «Я попробую». Юноша сосредоточился, пытаясь договориться с корнями. Уговаривая, умоляя и пытаясь приказывать почти одновременно. Сначала корни сражаться не желали. Но едва вокруг пальцев сейды заискрила, тут же одумались. «Они задержат того, кто с девушкой, если вы обещаете стрелять метко и не повредить лес», устало выдохнул Вилха результат переговоров с капризной родственной флорой. «Хорошо», — удовлетворенно хмыкнула Сейда. «Куда они направляются?» «Нашли шар. Увидели мост. Идут через речку». «Отлично». «Лежи тут, руководи боем», — усмехнулась женщина. Но в ее голосе было слышно скрытое уважение, и сама фраза прозвучала так, словно она говорит с настоящим командиром. Вилха даже не успел ничего ответить, как магичка быстро побежала обратно. Туда, откуда они пришли. Дрят настолько распереживался, что умудрился слиться с корнями мысленно, хотя раньше ему никогда не удавался такой уровень концентрации. Зато теперь он видел всё. Вот женщина выскакивает из-за холмов. Орки, заметив ее, с воинственными криками мчатся навстречу, закидывая ножами. Ни один не попадает в цель, ножи разлетаются в стороны, отброшенные огненным вихрем. Тогда высокие плечистые громилы окружают хрупкую человечку. Из-за своих спин они быстро стаскивают огромные тяжелые щиты и выставляют их перед собой. Магичка стреляет в ближайшего, в упор. Но ничего не происходит, щит не загорается. Тогда женщина смеется, уворачивается от удара коротким копьем, приседает, почти ложится на землю, вытягивает руки в стороны и бьет снизу. Один орк успевает прикрыться, второй нет. А магичка все так же весело смеется, словно не замечает, как два оставшихся зеленых громилы пытаются зажать ее между щитами и проткнуть копьями. Увернувшись и отпрыгнув, она вытягивает руки вверх и стреляет, только не огнем. Яркие ослепляющие молнии сначала устремляются в небо, а потом красивыми искрящимися линиями падают вниз. А пока орки пытаются защитить головы, женщина ударяет мощными огненными струями. Один из громил сразу падает на землю, но второй огромным горящим факелом бежит в сторону леса. Вот только когда речь идёт о спасении своей жизни, корни не надо уговаривать. Они вылезают из-под земли, хватают то, что осталось от орка, и с размаху забрасывают это в реку. Два других тела настигает та же участь. И только тот, кто тащил девушку, валяется у моста, живой, но запутанный в корнях, как в паутине. Напуганная служанка сидит и плачет неподалеку. Победа? Вроде бы да. По крайней мере, он сделал все, что мог. Вилха устало поднимается и бредет к холмам. Раньше ему даже в голову не приходило, насколько можно устать физически, пытаясь наладить ментальный контакт и управляя природой. Вроде бы он дриада, единение с деревьями — естественный процесс. Но для того, чтобы этот процесс стал естественным, Надо постоянно тренироваться, день за днём. А у Вилха раньше не было ни желания, ни стимула. Зато сегодня он выложился полностью. «Ты молодец, ты просто молодец, умница!» Сквозь шум в ушах юноша слышит, как его хвалят, и довольно жмурится, как кот. Вот только глаза у этого довольного кота слепаются, а надо ещё как-то дойти до замка же.